Глава 7. Похмелье князя Долголядиева. На протяжении долгого времени военные историки числись объяснить, что же всё-таки произошло под Збодуновым, да так и не сумели. Сэр Мортимер Уикидиш, знаменитый британский учёный, утверждает, что мы имеем дело с блистательной тактической импровизацией Наполеона, с последней ослепительной вспышкой его военного гения. которому суждено было окончательно угаснуть в Москве и во время гибельного отступления из России. Французский же исследователь Жерар де Ла Нишкни, пребывающий в плену предвзято-патриотических чувств, объясняет успех дела при Сбодунове исключительно заслугой маршала Мюрата и обходит молчанием сам факт участия в сражении 2-го батальона 326-го линейного полка. И лишь после того, как достоянием гласности стала личная переписка маршала Бутона с его любовницей, известной певицей, сопрано Мими, получили мы неопровержимые доказательства той роли, которую сыграли испанцы. Маршал ясно указывает: оставив ширанцы, пробились испанцы атакой лихой штыковой. Их доблесть и сила, конечно, решила сражения исход под Москвой. А русский фельдмаршал Эристов в своих воспоминаниях о Тордена на пляс Пигаль сам в Петербург 1830 год высказывается с ещё большей определённостью и без всяких икаличностей и недомолвок подчёркивает значение героического натиска испанцев Этот дряхлеющий лев, не выбирая выражений, пишет: "В деле при Збудунове 326-й пехотный показал нам куйскину мать во всей её полноте". А теперь поставьте себя на место русских. Три или четыре полка разместились там, имея в тылу с Бодунова, и ничего не предпринимают, поскольку все утро артиллерия и казаки долбили и крошили правый фланг французских войск. Да-ссс! Четыре или пять тысяч человек разлеглись на травки, глядя, как у нас говорят, на быка из-за барьера, и переговариваясь между собой примерно так, «У, басурманы, схлопотали, огребли, а не суйся, куда не звали. Божь, царя, храни! Не тяни, Фёдор, тебе сдавать! Ещё, ещё себе! Перебор, товарищ! Гони рубль! Скоро ли желательно было бы знать, кухня подъедет?» Это нижние чины, а у офицеров беседы текли свои. «Как, граф, живёте, можете, да вашими молитвами. Не идёт у меня из головы, как на последнем балу в Петербурге У Анны Павловны танцевал я с княгиней Балконской. Славная икра, да ей бог здоровья. Жаль, что нам никак черед не дойдет. Артиллерия делает за нас всю работу, а мы сидим сложа руки и отличиться не можем. А хорошо было бы появиться во дворце у великой княжны Екатерины с повязкой на лбу или с рукой на перевязи. Всех бы затмил. Такая вот, значит, картина... радовало глаз у въездов с Бодунова. Домики-предместья горели немного в стороне, ближе к Ворошильскому броду, а здесь тишь да гладь да божья благодать, и ничто не нарушало покой иванов, расположившихся в этой местности. Сам начальник дивизии, князь Долголядьев, слез с коня и прилег вздремнуть под раскидистой березой, устроил себе, по-нашему говоря, предобеденную сиесту. Вот, говорю, какая была картина. когда со стороны артиллерийских позиций послышался какой-то странный шум. И князь Долголядьев, приходившийся между прочим троюродным братом императору Александру, приоткрыл один глаз и осведомился у своего ординарца верного Игоря. Игорь? А Игорь? Что там такое? Понятия не имею, отвечал верный Игорь. Ну так пойди, а стало бы взгляни.